Студия МедиаКнига представляет. Джером Клапп Кобб. Дневник одного паломничества. Читает Вячеслав Герасимов. Вместо предисловия. Несколько месяцев тому назад один из моих самых близких приятелей сказал мне: "Знаешь, что, дружище, Много ты написал разных пустяков. А что бы тебе написать, наконец, какую-нибудь поучительную вещь? Например, книгу, которая заставила бы людей думать. И ты воображаешь, что это возможно, возразил я. Не воображаю, а вполне уверен в этом, заявил мой приятель и даже не улыбнулся. Я принял указание приятелей к сведению и написал эту книгу, которая, по моему мнению, должна произвести впечатление не только на чувство, но и на ум читателя. В этой книге я рассказываю всё, что сам знаю о Германии и знаменитых мистериях, разыгрываемых в Обер-Аммергау. Кстати, сообщаю о других вещах, хотя и не все, что мне известно о них, потому что вовсе не намерен, так сказать, перекармливать читателя знаниями. Буду лучше отпускать их умеренными порциями. Когда читатель прочтет мою книгу и захочет знать больше того, что в ней содержится, он может обратиться ко мне за новой порцией. Если же сразу приподнести ему слишком много знаний, у него может явится очень понятное присыщение. Он чего доброго не захочет их больше и отвернётся от меня, а это мне совсем нежелательно. Всем рассказам в этой книге я старался придать самую лёгкую и игривую форму, а потому вправе надеяться, что моя книга заслужит внимания со стороны моих молодых читателей, справедливо и избегающих сухой серьезности. Я знаю, что молодежь не любит поучений. Поэтому я и старался по возможности скрыть от нее, что эта книга очень и научная, и полезная. Я хочу, чтобы мои читатели совсем не заметили этого книга. и желаю лишь постепенно, по легоньку влиять на их чувства и ум. Что будут чувствовать и думать читатели по прочтении моей книги, мне вовсе не интересно знать. За добросовестное выполнение своей авторской обязанности я буду вполне вознаграждён сознанием, что исполнил свой долг. И известным процентом с той суммы, какую выручит издатель от продажи моей книги. Джером Клэпка, Джером